Глава 3. Доктор застал его за остатками Амара и Музельского. Схилтема посмотрел на доктора сначала совершенно равнодушно, потом его, видимо, позабавил вид маленького толстого ученого, когда тот подходил к его столу. «Разрешите представиться? Меня зовут доктор Цемертюр». Молодой Схилтема сделал великолепный жест. представиться Но, дорогой доктор, ваше имя слишком известно. Я рад видеть вас, и ваше посещение меня нисколько не удивляет. Я имел случай убедиться, что вы чрезвычайно интересуетесь моей особой. Присаживайтесь, присаживайтесь. Доктор был изумлен. Он и не заметил, что позволил себе так увлечься в погребке, охваченной любопытством. «Когда вы говорите «известно», — сказал он, садясь, Вы, конечно, подразумеваете противоположное, господин Схилтема. Мне кажется, я знаком с вашими взглядами на мою науку, если вы вообще считаете ее наукой. А разве это наука? Молодой Схилтема изобразил на своем лице самую тонкую улыбку. Неужели можно анализировать душу, как анализируют какое-нибудь химическое соединение? «Дайте мне формулу любви, господин доктор». «Один атом ненависти, два атома вожделения. Вот формула, которая была бы подходящая для нее», отвечал доктор, бросив взгляд на цветы зла. «Но я пришел к вам, господин Схилтема, вовсе не как теоретик, а как практик-наблюдатель. Я слышал на днях, как вы отрицали, что теоретик способен делать собственные наблюдения». Я хочу доказать вам обратное. — Какие же вы сделали наблюдения? — спросил молодой человек сладким, как мед, голосом. — Уж не касаются ли они меня? — Да, они касаются вас, — сухо отвечал доктор. — Если я не ошибаюсь, они касаются вопроса вашей жизни. Молодой из Хилтема поставил стакан на стол. — Моей жизни, — повторил он, не понимая, — Доктор кивнул. «Жизнь или смерть?» — «Да». «Что за чепуха?» — воскликнул Схелтема с досадой. «Неужели кто-нибудь желает мне смерть? Кто это и за что?» — доктор медлил с ответом. «Не зачем называть имена. Если вы обещаете слушаться меня, то придет время, и вы все узнаете». «А если я не послушаюсь вас?» — спросил молодой человек с уничтожающей иронией. «Что тогда?» Доктор встал. «Тогда я предоставлю вас вину и вашему любимому поэту», — сказал он. «Прежде чем уйти, перечитайте, кстати, одно из его лучших стихотворений». «Вы из поэзии знакомы?» «Какое стихотворение?» «Я знаю его наизусть». Доктор полузакрыл глаза и продекламировал голосом, в котором появились каркающие нотки. «О, старый капитан! О, смерть! Стряхнем же лень! Наскучил этот край, пора поднять ветрило! Пусть небо и земля чернеют, как чернила! У нас в сердцах восторг и лучезарный день! Пролей же в них струю!» таинственного яда, и в двери вечности нас, жаждущих, впусти, о, все равно, в Эдем или под своды ада, в мир неизвестности, чтобы новое найти». У него был такой неописуемо комичный вид, что молодой Схилтема разразился громким хохотом. В следующую минуту доктор Цемертюр вышел на лестницу, И из глаз.